Глава двадцать седьмая. Алексей Степанович Кравченко, устроивший внеочередное совещание, метался по кабинету, как раненый зверь. Оперативники тревожно переглядывались. Таким своего шефа они не видели уже давно. Впрочем, как выяснилось, для подобного поведения у шефа имелась веская причина. Вчера не вернулась домой дочь генерального директора Оникса, Арсения Козлова. Ее зовут Ксения. Полковник словно выплёвывал каждое слово. Девушка пошла на отработку в наш треклятый университет. Около полудня она отправилась на поиски буфета и пропала. Павел и Константин переглянулись. "Это невозможно", пролепетал Киселёв. "После исчезновения Мазоровой мы просто наводнили вуз нашими людьми?" Начальник махнул рукой. "Это я уже слышал. Пожалуйста, не надо притворяться". Всё, что вы сказали, я помню до мелочей. Значит, преступник ушёл у вас с подноса. Я уже в который раз хотел бы я знать, как ему это удаётся. Подлугovsk Константин, чужой человек исключается в коридорах и держится студенты старшекурсники. При появлении любой подозрительной личности они сразу же сообщили бы нам. Что касается преподавателей? Хм. Есть, по-моему, уже сами стали следить друг за другом и боятся собственной тени. Кроме того, вахтерша божаться, ни один чужак не заходил в здание. И вы им верите? В ярости полковника, казалось, не было границ. Вы заинтересовались, сколько получают эти бабульки? Какая у них зарплата? Я не хочу сказать ничего плохого о вахтерах при Личинском университете. Однако нам ли не знать, сколько раз сторожа отказывались замешанное в преступлениях, порой даже не догадываясь об этом? Что если похититель щедро платит им? Если это один из знакомых актёров, посещающих ВУЗ якобы по своим делам. Это первое. Второе. Хорошо ли вы проверили студентов старшекурсников, расставив их в коридорах? Оперативники потупились. Естественно, они просматривали личные дела каждого дежурного. Однако прекрасно поняли, что сейчас им скажет начальник. Да, вы отработали всех осуждённых за сексуальные преступления. Но чуть ли не каждый день мы сталкиваемся со всё с новыми насельниками-убийцами. внешне вполне благополучными людьми, студентами, учёными, врачами, неожиданно для всех оказывающимися психически больными. В такой вуз не возьмут студента, состоящего на учёте в психдиспансере. Короче, вы поняли, что я хочу сказать. Киселёв развёл руками. Проверить каждого старшекурсника до такой степени? Хмм, у меня было никакой возможности. Время поджимало. Козлов поднял на ноги наших коллег в Москве, продолжил Кравченко. Там поинтересовались, какие предложения выдвинула наша прокуратура. Почему на молчит? И вообще, они действительно в курсе? По этих словах Константин Абрасилов дрожь. Естественно, после подачи заявления матерью Софоновой они проинформировали заместителя прокурора района, Юрку Мамонтова, по рассказав ему о обыще знамении Анны Соблевой. Кто-то отнёсся к делу с некоторым легкомыслием. «А трупы у вас есть?» Услышав, что никаких трупов не нашли, он напутствовал друзей. «Ищите, сами знаете, нет тела, нет дела». Интересно, сообщил ли Юрка обо всем своему непосредственному начальнику прокурора района Базину Петру Александровичу? Или тот получит по голове от московских гостей, понятия не имея, за что? Накричавшись в сласть на подчиненных, полковник тяжело опустился на стул, налив стакан воды, из стоявшего на столе графина. Пользуясь предоставленной им паузой, Павел обратился к Алексею Степановичу. «Вот вы нас ругаете. А по-вашему, мы все продумали. Кстати, постоянно советуюсь с вами. Если у вас есть какие-то предложения, которые мы немедленно можем запустить в дело...» Кравченко махнул рукой. «Я все понимаю, ребята. Вы действительно старались...» Полковник почесал в затылке. «Впрочем, пусть Москва не только наказывает...» Ну и помогает. Московские гости не заставили себя ждать. Они приехали через 2 дня после операции у Кравченко. Этих 2 дней с исчком Прирещинска вполне хватило на то, чтобы привести в порядок нервы и не трястись при появлении коллег из столицы. Однако Катя всё равно волновалась за своего благоверного. Обязательно позвони и сообщи, как пройдёт встреча. Напустила она поспешила на супруга, собиравшегося на работу. Константин пообещал. Ну, хорошо, любимая, только не волнуйся. Не ругают только тех, кто совсем не работает. Асёрина не вняла его совету, она тряслась и не находила себе места до тех пор, пока не раздался долгожданный звонок. Всё нормально, отрепортировал Константин радостным голосом. По шапке, конечно, мы получили, однако не так, чтобы очень. Алексей Степанович молодец, всё разложил по полочкам. Москвичи в результате не внесли никаких дополнительных предложений. О чём же они говорили? с недоумением спросила журналистка. В основном высказывались, ответил Ускварцов. Над заметить, они порой весьма дельные вещи говорили. Подробности расскажу вечером. Отлично, девушка уже хотела отключиться, однако Супрук внезапно добавил. Ну, знаешь, кто приехал в составе московской делегации? Кто? Демулевсавич. Что? Друглое сердечко? Катя изумилась. Димка? Что он там делает? «А, -а, а, то ты не знаешь. Зорина всплеснула руками, чуть не выронив мобильник. Точно. Он же получил распределение в Москву. Как ты поняла? Я похвастался, рассказав ему про нашу женитьбу. Ты правильно сделал, девушка улыбнулась. Дима был её школьной любовью. Первый и очень большой, разумеется. Костик ревновал. Он жаждет тебя видеть. Катя рассмеялась. Наверное, я должна спросить у тебя разрешение? Супруг притворно вздохнул. Я уже дал разрешение, он тебе позвонит. Ты прелесть. Почмоков губами в трубку, что должно было означать страстное поцелуй Зорина, нажала на кнопку отбоя и в волнении опустилась на диван. На ты же! Прибыл Дим Косавичев, собственной персоной. Девушка внимательно прислушалась к себе, с интересом замечая. Ее не бросило ни в жар, ни в холод. Значит, никаких чувств к этому человеку у нее не осталось. А какая была любовь? Она вспомнила зимний снежный день, перешкольными каникулами 11-й А, уныло скрипящие ручками на уроке математики. «Ольга Владимировна, отпустите нас поиграть в снежки». Валька Ковалев, их бессменный староста, на протяжении шести лет, заметив новогоднее настроение класса, решила попробовать пробудить жалость в учительнице. — Последний учебный день четверти. Женщина удивленно взглянула на него сквозь очки. — У тебя все в порядке с головой? Валька не обиделся. — А вам очень хочется проводить еще один урок. Вы бы на нашем месте тоже пошли домой или гулять. — Миленькая, ну, пожалуйста, — заныло заскулил один с ТА. Ольга Вадимовна замахала руками. — Нет, нет и нет. Существует расписание, утвержденное директором. Я не имею никакого права его нарушать. Впрочем, если Виктор Владимирович сочтет нужным... По голосу пронесся тяжкий вздох. Директор никогда не шел на такие соглашения. — Вас обвинят в нашей смерти, — сообщил ей Валька, наконец-то обратив свое внимание на доску. Катя прислонилась к плечу соседа по парте Димка Савичева. «Еще одного урока я не выдержу!» Тот улыбнулся и шепнул ей в ответ. «Я тоже!» Два самых натуральных гуманитария, они откровенно скучали на подобных уроках. «Давай сбежим!» Это предложение вырвалось у него так непринужденно, что она поначалу не удивилась. «Ты серьезно? Серьезней некуда!» Савича вздохнул. «Ты же не хочешь увидеть мой хладный труп в конце этого ужасного дня?» «А Ольга?» Математичка была еще и классным руководителем. Она нас поймет, заявила Димка. И мы не будем у нее отпрашиваться? Дима пожел плечами. Зачем? Она уже высказала свое мнение. Ну, ты согласна? Катя с сомнением посмотрела на него. Круглая отличница, она никогда в жизни не решалась на подобные мероприятия. Смелее, зайка, нам ничего не сделают. Парень хомыкнул. Ну, не расскажет же она, Виктор Владимирович, что самые лучшие ученики класса сбегают с ее уроков. Он, между прочим, ее за это по головке не погладит. Девушка решилась. «Уходим!» «Если что, — он почувствовал ее колебание, — вали все на меня. Начальство, скажем так, у тебя сильно сболел живот, а я отправился тебя провожать». Они еле дождались спасительного звонка и под понимающими взглядами одноклассников направились в раздевалку. «У нее болит живот!» — пояснил для них Дима. — Отгуляйте за нас, — крикнула Мвалька, — а мы уж вас прикроем. Они торопливо оделись и выбежали на улицу. Снег повалил крупными хлопьями, залепляя глаза. — Хорошо, что сегодня я не накрасила ресницы, — подумала Катя. — Куда пойдем? — Дима деловито взял ее под руку. — На улице эта снежная карусель выглядит далеко и не так романтично, как она из кабинета математики. Зорина наморщила лоб, ей было решительно все равно, куда они подадутся, лишь бы подальше от школы, лишь бы вместе. Как насчет предложения выпить кофе? Принимается. Они зашли в маленькое кафе на перекрестке, юноша опоманил пальцем шуструю официантку. Два молочных коктейля, два кофе и пирожные ассорти. Девушка притащила все в мгновение ока. В такой погоде и в такое время они оказались единственными посетителями. «Что-нибудь еще?» «Пока все». Дима принял себя за коктейль, который он очень любил. «Попробуй, вкусно», — предложил он Кате. «Холодно», — девушка поежилась. Он посмотрел на нее с нежностью. Замерзла. «А ну-ка, дай-ка сюда руки». Перчатки из тонкой кожи не спасали ни от мороза, ни от сыпок. «Ну, ледышки». Дима сжимал в своих больших ладонях ее маленькие ручки, согревая их своим дыханием. «Ну, как? Теплее стало?» «Спасибо». Она хотела отнять ладони, но он жафо хочу сильнее принялся осыпать её пальцы поцелуями. Ты выйдешь за меня замуж? Это предложение не показалось ей неожиданным, а его отношение к ней она знала давно. Прямо сейчас? А если бы это было возможно, так выйдешь? А почему ты не спрашиваешь, люблю ли я тебя? Он не растерялся. Сейчас ты мне скажешь да или нет. Это и будет ответом на все вопросы, которые я хотел тебе задать. Тишкапустила ресницы. Ты знаешь сам? Да. Дина встал со стула, подошёл к ней и обняв впервые поцеловал Катю в губы. Не зря мы ушли с урока. Больше они не говорили ни о любви, ни о свадьбе, до самого выпуска. На свиданиях они строили планы на будущее. После школы они собирались подавать документы в Приреченский университет, она на факультет журналистики, он на юридический. а когда нам исполнится по 18 лет, мы поженимся. Вспоминая те беззаботные дни, Катя закрыла глаза. Тогда, несколько дней назад, все казалось таким простым и понятным. Они были молоды, им было хорошо вдвоем. Жизнь вмешалась в эту идиллию внезапно. Почти сразу после выпускного вечера у Диминой бабушки, проживавшей в Москве, случился инсульт. Несколько дней она лежала в коме, А потом, придя в себя, долгое время не могла связно говорить и шевелить правой рукой. «Бабушку надо забирать к нам», — сказала мама Савичева, вернувшись из столицы. «Я не против», — отозвался папа, — «и еще надо нанять домработницу». Разложив все по полочкам, они отправились в Москву, и тут вышла осечка. Старушка наотрез отказалась ехать в Преишинск, тряся головой, разбрызгивая во все стороны катившиеся по её щекам слёзы. Она сбивчиво пыталась объяснить: "Никуда она не поедет. Здесь родились и умерли её родители, и она сама здесь познакомилась с мужем, родила детей. Тут на Воганьковском кладбище дорогие её сердцу могилы родителей и мужа. Здесь хотела бы умереть и она". Дочку и зять, слыша её бормотание, пришли в ужас. Что ж нам делать? Оба работали на ответственных должностях и не собирались с ними расставаться. Мм, позвони своему брату, сказал Димке отец. Мама позвонила. Дядя Витя тоже не хотел увольняться ради их престарелой больной матери. Он бросил сестре: "Адинка, ну, сама придумай что-нибудь". Но Дина не могла предложить ничего лучшего, кроме необходимости поступления своего сына в МГУ. У нас с папой там есть знакомые, беспольционно сообщила она юноше. Так что заступительные экзамены не волнуйся, будешь жить у бабушки и присматривать за ней. Врачи говорят, ей осталось недолго. Я никуда не поеду. Мать с удивлением взглянула на сына, всегда соглашавшегося с ней. Ни с чего это вдруг? Прикашь нам с отцом бросить работу? Дима побледнел от волнения. Мам, прошу тебя, уговори бабушку переехать к нам. Это невозможно, сынок. Поверье бы очень хотела. Она попыталась обнять его, однако он ворвался и убежал в свою комнату, громко хлопнув дверью. Сидя на кровати, Дима перебирал все возможные варианты выхода из положения. Оставить родную бабушку умирать на руках у чужих людей, такого он никак не мог допустить. Но тогда как же Катя? Она поедет со мной? Внезапное решение проблемы показалось ему очень лёгким. Ну, конечно же, его девушка всё поймёт, но Катинный в удивление заертачилась. "Я не собираюсь покидать родной город. Ты вернёшься". В свои слова он вложил, казалось, всю душу. "В столице мы получим образование и приедем сюда. А врачи говорят, бабушке осталось жить не больше 3 лет. Моя мама тоже плохо себя чувствует", парировала возлюбленная. "Значит, я должна бросить её и уехать ухаживать за чужим человеком?" Эта фраза повергла его в шок. А выходит, ты я тебе чужой. Азёрно помуршился. Тогда её захлестнули более обиды. Что ж получается, ещё вчера он клялся ей в любви, а сегодня так просто решил всё без неё? Я никуда не поеду. Твоё дело, отрезал он. Ах, этот юношевский максимализм, как легко он позволяет мелким, вполне решаемым проблемам вырастать до уровня мировых. Значит, Мы расстаёмся? переспросила Катя. Получается так. Они медленно направились в разные стороны, еле передвигая ноги. Тогда ещё не поздно было вернуть всё, поискать какой-то третий выход. Но, к сожалению, никто из них не обернулся. Через 2 дня Дима уехал в Москву и оттуда не написал ни строчки. Она, естественно, тоже не сделала первого шага к примирению, хотя думала о нём день и ночь. Думала даже, когда узнала, Дима женился на своей сокурснице. У них родился ребенок. Катя и не ожидала, что ее чувства кажутся такими крепкими. Излечение началось с ее первого замужества. Костя же вылечил ее окончательно. С Димой и Савичем они так и не увиделись после этого тягостного расставания. И вот сегодня, если верить словам мужа, звонок мобильного заставил ее встрогнуть. Мм, я слушаю. Катя, это ты? Она бы узнала этот голос и через 100 лет. Димка, ты меня ещё помнишь? Конечно. Мы вот часто дышали в свои трубки, не знаю, что сказать. А ты можешь со мной увидеться? Угу, да, шепнула она. Я стою у твоего дома. Девушка поняла, Дима улыбается. Ей была приятна его оперативность. Одевайся и выходи. Хорошо. Зурина отключила телефон и подошла к платиному шкафу. "Ну что ж, ей надеть, чтобы выглядеть сногсшибательно?" дрожащей рукой девушка открыла дверцу и задумалась. "А стоит ли наряжаться? Надимка всего лишь старый друг, её первая любовь. Всё, что между ними было, случилось очень давно. Сейчас оба они несвободны и счастливы с другими людьми". Журналистка закрыла шкаф, потянувшись за старыми джинсами и свитером, висевшими на стуле.